«Арорк. Не дома кабак, в который ломятся все мимо проходящие. Я еще болтливого слугу, осмеливавшегося предложить моей ведьме жениха, не переварил, не в буквальном смысле, а жаль, как снова кто-то явился. К счастью, это оказался всего лишь посыльный с продуктами. След за ним еще один и еще. Холодильный шкаф на кухне приятно наполнился, как и мой желудок, которому выделили очередного, наструганного кружочками червяка». Варя заявила, что это колбаса, но верилась не очень. Наши колбасы по-другому выглядят. Впрочем, каков мир, таковы и деликатесы. На ужином ведьма колдовала сама, хотя я от скуки пару раз предложил ей свою помощь. «Дома кухни занимаются повара, но это не значит, что я совсем не умею готовить». У жизни разные ситуации бывали, и дорогие рестораны, как и какие-нибудь захудалые трактиры, не всегда имелись поблизости. Пора приходилось жрать то, что сам поймаешь, и жарить это на собственном огне за неимением альтернативы. Тут же продуктов хватало. Теперь. Вода послушно текла из крана, и странноватая плита работала исправно. Экспериментировать не хочу. Но Варвара упорно выгоняла меня с маленькой кухоньки, нагло пользуясь ее габаритами в качестве оправдания. Мол, ей одной тут места мало, а со мной его все тесно лукавило, конечно. Однако сильно уж навязываться я не стал. Полюбовался из коридора, как ловко девушка режет овощи, и пошел разбираться с прямоугольным немагическим зеркалом. Она показывала репортажи о Мире, пленником которого я временно стал. А он ничего такой, мир этот. Несплошные серые коробки, подернутые Сизой хмарью, что я имел неудовольствие наблюдать из окна. Есть здесь места и поинтереснее, яркие, необычные, красивые. Я бы на них живую посмотрел, будь у меня время и такая возможность. Надо выяснить у Ари, как далеко находятся эти... как их там? А, вот, записал. Парящие горы тияньцы. И еще что-то про так махать или пашмахал. Да хуй тролль не запомнил. Ужин, в отличие от завтрака и обеда, состоял из нескольких блюд. Одного другого аппетитней. Ведьмочка потрудилась на славу, хотя сама ела мало и все время о чем-то думала. Как позже выяснилось, обо мне. Но, к сожалению, не так, как я рассчитывал. Варю во мне интересовали размеры. Да-да, именно они, а не моя, без сомнения, привлекательная внешность, мужское обаяние, необузданная драконья сила, блестящее образование, магические таланты и еще много всего того, что я мог бы ей продемонстрировать, если бы она попросила. Но нет, единственное, что ее, похоже, занимало, это габариты после оборота. И то потому, что, видимо, опасалась, как бы я случайно не разнес ей квартиру, если вдруг перекинусь. Во сне, видимо, ага. А еще она по-прежнему мечтала, как можно скорее от меня избавиться. же, обидно. Во-первых, сама ведь призвала. А во-вторых, я же идеальный гость. Так почему на меня тут поглядывают, как на умертвие, притащившееся на бал с гнилой корягой в качестве букета? И это вместо того, чтобы развлекать? Хоть бы выйти на улицу предложила, с городом своим познакомила. А раз уж застрял тут, надо будет посмотреть местные достопримечательности, что ли. А заодно выяснить, что за ворона следит за нашим жилищем. По всем признакам, тварь зачарованная, но варя незнакомая. Впрочем, моя ведьма прежде вообще о магии не знала. Еще можно попробовать место силы поискать, пополнить резерв». А если нет, поймаю эту птичку любопытную и ею перекушу. В магическом плане, естественно, зачем Вареньку дурными манерами пугается? Она вон какая воспитанная, утонченная даже. Невзирая на жуткий наряд, который вечно натягивает на себя, как панцирь. И чего, спрашивается, боится? Что я сумею разглядеть в ней красавицу под этим тряпьем? Так уже разглядел. И все еще держусь, между прочим. Или ведьмочка себя опасается? Я же видел, как она на меня смотрела на диване, и на кухне потом тоже так мило смущалась. А еще... Ты вещи себе заказал?» Вырвала меня из задумчивости Варя. «Выбрал?» — отозвался я. «Но все эти ваши градации мне совершенно непонятны. Вот какой у меня размер ноги, например». «А что, детские туфельки магии не растянешь?» — хмыкнула ведьма. «Если на всякую ерунду резерв расходовать, никакой магии не напасешься», — парировал я. А «Ладно», — погрустнела она. «Будем разбираться». И убежала в свою комнату, а через минуту вернулась, потрясая длинной лентой, на которой были нарисованы засечки и цифры. «Надо снять мерки». «Согласен?» «Снимай». Варя немного помедлила, а потом принялась распоряжаться. «Ровно стань. Повернись. Вот так-то. Да. Замри». «Любовика, за твое внимание сладкое», — улыбнулся я. Одним махом стащил себе футболку и потянулся к застежке штанов. Это еще зачем? Разволновалась кромница, опять смущаясь. «И именно за этим, Варенька, чтобы полюбоваться на расцветающей на твоих щеках румянец и насладиться твоей паникой, дрожью в голосе и восхищением в глазах, которые ты не в силах скрыть, чтобы размер точнее определить. С невинным видом ответила я. Штаны оставь, потребовала она, нервно сглотнув. «Как скажешь, милая. Я чуть развел стороны руки, будто приглашая ведьму в мои объятия. Так и будешь смотреть на меня, или делом уже займешься?» «Кто это тут смотрит? Я просто прикидываю, откуда лучше начать!» Буркнула ведьма и, уперев взгляд в мою грудь, приступила к замерам.